8 Правда, когда мы вернулись к столу, я обнаружила, что Сергей теперь знает обо мне гораздо больше, чем я о нем. Хм, это я такая болтушка? Или он такой внимательный слушатель? Волосы потрогать не удалось, потому что развернуть кресло не получилось. Он опять взял меня за руку, а другой рукой легко вырулил кресло из малины. Сильный, кстати. То ли ему нравилось чувствовать себя здоровым, то ли ему нравилось ощущать себя хозяином. В общем, не удалось. И тогда я начала строить козни на будущее. Придумывать предлоги дотронуться до его головы. Например, изобразить сентиментальную дурочку или просто дурочку. И с глупейшим восклицанием «Ой, козявка упала!» сделать вид, что достаю эту бедную козявку из его волос. И чего я пристала к этим волосам? Навязчивая идея какая-то, честное слово. И пятнышко на уголке губ у него осталось, то самое, сладкое. И, кстати, промельк был странный, пока он снова держал меня за руку. Он сам, Сергей, и стоящий у его ноги белый волк. Пока нас не было, Андрей куда-то делал основную посуду, И на столе теперь остался только десерт. Сергей снова церемонно отвел меня к моему месту, после чего въехал за стол и сам. Андрей кивнул на чашки и улыбнулся мне. Ну что? Ну, кто чайную церемонию проводить будет? Чуть с языка не сорвалось. Китайцы! Удержалась. Встала и, жутко довольным моим хозяйствованием мужчинам, разлила чаю. Сначала из заварного чайника. Хм, этот чайничек С позволения сказать, был вместимостью, наверное, в целый литр. Потом каждую чашку подставила под носик самоваром. А когда села, сама удивилась. Мне понравилось. Понравилось проводить чайную церемонию, хотя она и заключалась только в одном – в разливании уже готового горячего напитка. Некоторое время мы пили чай и молчали, вслушиваясь в птичье пение. Отдаленный гул дороги, Шелест ветра по ветвям и травам. Потом нагнулся Вадим и шепотом позвал. «Стах, иди сюда! Кис-кис!» Трава зашуршала, из нее выглянула серьезная кошачья морда. «Кот! Важно!» Подошел к столу, и тут выяснилось, что Андрей специально для него оставил молока. И мы все вместе стали смотреть, как Стах снисходительно лакает из тарелочки. И, честное слово, все это было поразительно хорошо. Такое слово мягкое, вечернее для меня. Хорошо. Я даже тихонько вздохнула от уюта этого вечера. Оля, помнишь, ты сплела венок? Неожиданно обратился ко мне Сергей. Ты еще так интересно подобрала траву вместе с цветами. Вадим с интересом поднял голову. До вопроса он наблюдал, как локает стах. Андрей же прикусил губу и наклонил голову. Еле заметно улыбаюсь. Кажется, с облегчением. Сергей сам заговорил о необходимом. Тебе понравилось? С сном у меня проблемы, откровенно признался Сергей. А после твоего венка спал неплохо. Сделаешь мне такой на ночь? Знаешь, я тут у вас дикий хмель видела. Давай вместо венка надеру шишек и в какую-нибудь наволочку засунем. Андрей найдет какой-нибудь старьёк, который не жалко, зато спать будешь. Можно будет прям на ней, на этой подушечке. Хмелевые шишечки мягкие и пахнут приятно. М? Как? Доверяешь моему совету? Последнее я спросила шутливо, надеясь, что подковырку Сергей воспримет как надо. И в самом деле он просто вынужден был сказать, что доверяет. И Андрей вздохнул с облегчением. «А где ты хмель нашла?» «А у того же дуба», – легкомысленно сказала я, – «там его полно. Здесь, случайно, не деревня раньше была, наверное, выращивали, а теперь одичал». «К дубу я не подъеду, наверное», – сомневаясь, сказал Сергей. «Вадим, проводишь, ладно, и прихватите чего-нибудь, куда хмель складывать будете». Он так смешно и заботливо сказал это, что мне хотелось от души улыбнуться с трудом сохранила привычную спокойную улыбку и кивнула. Андрей, недолго думая, протянул Вадиму одно из полотенец, которые были, видимо, на всякий случай приготовлены. «Соберете и завяжете по краям». «Спасибо», сказала я, и пошла впереди Вадима к дубу. Обойдя раскидистое, толстоствольное на просторе дерево, я нашла какие-то пеньки искусственного происхождения, полугнилые и растрескавшиеся. «Так, я права, когда-то здесь был крестьянский огород, а это остатки от ограды. Вот откуда здесь хмель». «Оля, покажите мне хмель», – попросил Вадим, приглядываясь к травам. Я приподняла плеть с резными листьями. «Запомнить легко, вот лоза, а на ней шишки». «И правда мягкие», – удивился Вадим. Приглядевшись к нему из-под тяжка, я поняла, что он наверняка тоже ровесник Сергея и Андрея. Темноволосый, с небольшими темными же синими глазами, постоянно улыбчивый. Он казался каким-то пластичным при всей своей довольно коренастой фигуре. Наверное, борьбой какой-нибудь занимается. Любопытство сдержать не смогла. «Вадим, а вы настоящий телохранитель?» «Лицензия есть». Он сидел на корточках, собирая шишки с плетьи хмеля, пластавшихся по земле. Я стояла, очищая верхние плети. Когда он поднял голову ответить, он все так же улыбался. Зато я хмыкнула про себя. Мало что лицензия есть. Может, это лицензия давнишняя, а сам он чем-то другим занимается. И вообще, про собаку Регги он сказал, что она дома осталась. И как это понимать «дома»? Он что, тоже живет в этом поселке? Ничего не понимаю. Тоже мне ответил. Думай теперь. Хмелевые шишечки вскоре выселись на разложенном полотенце рассыпчатой кучей. Я принялась их уминать, чтобы уместить еще пару горстей, хотя чувствовала, что уже жадничаю. Но машинально уминая, вдруг начала думать о другом. Почему же мне все-таки хочется подрогать волосы Сергея? Вопрос крутился в мозгах, не желая отставать, и облегченно выдохнула, сообразив. Аня часто говорила, что у меня очень развит материнский инстинкт. Говорила это, когда ругалась, что прихожу из школы позже всех, да еще если сторож вовремя выгонит из кабинета, вместе с детьми моего класса. Ну а что делать, если мне нравилось с ними возиться? Вот ты с Сергеем так. Он же, по женским представлениям, несчастненький. Поэтому хочется все время за ним ухаживать и гладить по голове. Хочется подбадривать и даже клятвенно уверять, что все будет просто отлично. «Ну что, этого хватит?» – спросил Вадим. «Конечно!» – отозвалась я. «И он, правда, будет от этого спать?» «Некоторое время, да». «Почему некоторое?» «Скоро начнется выщелочивание». э «Вадим, вы спокойно переносите описание чисто, как сказать, ну, про раны. Просто некоторые мужчины не очень». «Нормально переношу», – улыбнулся он. «Ну вот, скоро начнется выщелочивание гнилой плоти». Я снова остановилась подозрительно взглянуть на него. Не морщится? Не падает ли чего доброго в обморок? И с облегчением увидела его серьезное лицо. А это процесс очень болезненный. Без обезболивающих уколов здесь не обойтись. Если честно, я и сейчас-то даже не представляю, как он терпит эту боль. Он сильный человек, Оля. Спокойно сказал Вадим. Вытерпит. Особенно зная, что все-таки встанет на ноги. Спасибо, что сказали. Вздохнула я. А то мне порой самой страшно за него. Он улыбнулся мне и ловко скотал полотенце, чтобы не выронить ни одной шишки. Все. Больше на волосах Сергея я не зацикливалась. Теперь я знала про материнский инстинкт, точнее, вспомнила, и в будущем станет гораздо легче общаться с ним. Андрея на асфальтовой дорожке не было, только Сергей дожидался нас, и у колес его кресла сидел серьезный стах. Вадим сгрузил сверток с шишками хмеля на колени Сергею. Помня об инстинкте, я уже спокойно посмотрела в лицо Сергею, и нагнулась погладить Стаха. А когда выпрямилась, моя ладонь снова оказалась в ладони Сергея. Он посмотрел на меня тоже спокойно, но чуть настороженно, будто говорил, «Ты же не думаешь, что я забыл, как мне хорошо, пока твоя ладонь греет мою?» Я незаметно вздохнула. «Ну ладно, грейся, хотя ладонь у него теплая». Обошли дом, и я сразу не поняла, что произошло. Что-то изменилось в облике большого, красивого здания. Но что? И лишь когда подошли ближе, ахнуло. Пока мы полдничали, возле лестницы в три-четыре ступеньки появился пандус. Довольно широкий, с перилами по бокам, а главное, не слишком крутой. Сергей, победно ухмыльнулся и, расслабив пальцы и выпустив мою ладонь, поехал к пандусу. Мы с Вадимом за ним. А на крыльце появился вытирающий полотенцем руки Андрей и слегка встревоженно стал смотреть, как Сергей, медленно словно прислушиваясь к хорошо подогнанным доскам и положенному на них линолеуму, вкатился на крыльцо. «Как тебе? Нормально?» – спросил Андрей, чуть улыбаясь. «Неплохо», – отозвался Сергей и оглянулся назад. «Чего встали? Посмотрим, какой сюрприз ожидает нас в доме». «Еще один сюрприз!» Заинтригованная я поспешила вслед за ним. «Ух ты! Еще один пандус, ведущий ко второму этажу. Проложен чуть не в круговую по всему помещению. Но того стоит!» Сергей, медленно словно примериваясь, въехал на начало и покатил кресло дальше. Кое-где он пускал в ход моторчик. Так я узнала, что у него кресло не просто механическое. Наконец Сергей очутился на втором этаже у начала лестницы. «Свобода попугаем!» – довольно сказал он. А я вдруг вспомнила, как тетю положили в больницу. На второй день ее надо было отвезти на второй этаж, чтобы сделать снимок ног. И две медсестры, санитарка и я на подхвате втащили кресло с тетей на этот второй этаж. На руках две лестницы. И тетя не из худеньких. Про пандус в этой больнице не только речи нет. Нет даже обычной бетонированной дорожки, чтоб кресло вкатить. А тут, да, хорошо быть богатым. Напоследок вспомнились туалетные помещения хирургического отделения. Текущие краны. Страшные, влажные, с облезшей краской стены. «Оля!» – позвал Сергей. «Поднимись». А когда я оказалась рядом, Он спросил, пристально глядя на меня, «Почему ты так посмотрела на эту лестницу, на пандус? Что тебе не понравилось в ней?» «За мной не пропадет». Я выложила все горестные мысли, которые возникли при виде пандуса, сработанного за время нашего полдника, и пошутила. Когда я это увидела, мне захотелось создать тайный революционный кружок, где можно было бы призвать к революции, чтобы свергнуть Ну, в общем, ты понял. Глупо, спокойно сказал Андрей. Вместо того, чтобы создавать нечто разрушающее, легче, разбогатев, сразу исправить то, что требует ремонта. В смысле благотворительностью заняться? Теперь усмехнулась я. Во всяком случае, это действенно. Ведь пока ты организовываешь кружок, пока к чему-то там призываешь, ты могла бы уже употребить собственное богатство чтобы исправить хоть что-то. Все упирается во время. «А ты?» – с любопытством спросила я. «Ты занимаешься благотворительностью?» «Неофициально», – загадочно ответил он и развернул кресло в свои апартаменты. Он не приглашал, поэтому я пожала плечами и спустилась к себе. Мне это понравилось. Пусть даже про себя сказать «к себе». Следующие три дня пролетели спокойно и даже размеренно. Я немного удивлялась, потому как всегда считала, что в жизни мне не хватает каких-то ярких событий. Но странная размеренность этого места и дома, и сада странным образом утешала меня. Может, потому что я получала то, чего у меня ранее не было. Близкий лес, насыщенность и погружение в травы, цветы. Не знаю. но ранее Часто тревожные чувства вдруг притупились. Я буквально купалась в атмосфере покоя. Может, еще и потому, что определилась со своим отношением к Сергею. Едва что-то странное происходило с чувствами и ощущениями при нем, я тут же напоминала себе «это материнский инстинкт» и успокаивалась. Дни проходили таким образом. Утром пробежка начиная с дорожки сада и заканчивая переходом на лесную тропку в еле заметной дыре металлической сетки ограды. Потом завтрак, чаще в компании с Андреем и Вадимом, потому что Сергей все-таки начал спать. Всем на радость. Потом перевязки и час в комнате Сергея с вязанием. Потом прогулка в большой компании и совместный обед. Затем мои личные часы, куда входили чтение, книг из библиотеки Сергея и вязание. А то и прогулки со Стахом под бдительным присмотром Вадима и в сопровождении Регги, которая, как выяснилось, хорошо знала кота и находилась с ним в приятельских отношениях. На этих прогулках мы, как практичные товарищи, чаще всего занимались собиранием хмелевых шишек. Я успела нашить наволочек для травяных думак Новые шишки подкладывали каждый вечер Сергею. Уже предыдущие сушили для следующих подушек, которые можно будет использовать в будущем, например, зимой. Потом снова перевязка и ужин. Час с вязанием. Мой личный час, который я использовала для беготни с Регги и Стахом перед домом. Мне нравилось гоняться за ними, а зверюги обращались со мной весьма покровительственно. Сначала меня не совсем поняли, чего это я их в шутку пугаю и заставляю бегать. А когда поняли... В общем, Вадим хохотал. Впервые я увидела, что он может не только загадочно улыбаться, глядя на нас. Правда, сколько я его не уговаривала, к нам он не присоединился, ссылаясь на то, что он человек солидный. А после таких подвижных игр спать хотелось. Все началось именно с пробежек. Я вылезла в первое утро из окна, и радостная помчалась по дорожке, вылетела в дыру, найденную еще раньше в ограде. Лесная тропка петляла между высоких громадных дубов и сосен. Мало того, что петляла, так еще и скатывалась вниз, а потом резко поднималась. А враги же везде. И она наслаждалась бегом, хотя стороной вспоминала, что потом ноги побаливать будут. Давненько не бегала. Но эйфория от движения была почти наравне с восторгом, и этот восторг буквально нес меня по прихотливым извивам и капризам тропы. Остановилась на одной полянке поправить развязавшиеся шнурки на кроссовке, разогнулась от шороха и взгляд наткнулся на умильно улыбающуюся собачью морду. Подняла глаза. Вадим, запыхавшийся, но довольный. «Привет! Привет! Привет!» озадаченно отозвалась я. «А чего вы здесь делаете?» «Ты, ты, Вадим», поправил он меня. «Что ты здесь делаешь, ага?» «Ну, ага, ты», все еще с недоумением согласилась я. тебя охраняю». Я открыла было рот сказать, что нечего меня охранять, сама, если что, справлюсь, но сообразила, что, скорее всего, Вадиму уже известно, каким образом я оказалась в доме Сергея. И нет смысла уговаривать его оставить меня в одиночестве. Пожала плечами. Тогда придется бегать со мной. Ничего? Очень даже ничего. Почему-то обрадовался он. А заметив, что я удивленно подняла брови, объяснил. Впервые в моей практике объект охраны занимается полезным для меня и регги делом. От неожиданного объяснения я рассмеялась. Он вместе со мной. И мы побежали дальше. А уж какой радостной была Реги! Уже только от одной этой собачьей радости мне было все утро и весь день так здорово. А утром четвертого дня я, как обычно, плотно завязывая шнурки, мгновенно расстроилась. Подошва левой кроссовки не выдержала и мягко с чмоканьем отошла от основной части обувки. Каши, в общем, запросила. Поразмыслив некоторое время над проблемой, я вздохнула. И переобулась в босоножке, потопала ногами и поняла, что долго они тоже не продержатся, если учесть, что бегаем мы с Вадимом почти час. С передышкой, конечно, но нагрузка на ноги большая. Ладно, после сегодняшней пробежки придумаю что-нибудь, чтобы отказаться пока от утренних прогулок. Надеюсь, я старалась не показывать, что постоянно больше думаю об обувке, чем о беге. Мне повезло. Во время одной из передышек мы разговорились о музыкальных пристрастиях, и Вадим предложил назад идти пешком, а не бегом, чтобы успеть договорить. И мы пошли. Регги моталась в стороны от тропки, внезапно выскакивая из кустов, со свешенным на бок от языком. Я, смеясь, смотрела на нее и завидовала. Она-то может бегать сколько угодно. Надо бы отпроситься у Сергея домой и Выпросить у Ани ее старые кроссовки. Я ж помню, она их не выбросила. Они только в дождливую погоду промокают, а так целехонькие, как раз для бега. Додумавшись до выхода из положения, я уже с облегчением зашагала рядом с Вадимом, который с юмором рассказывал, как он учился играть на гитаре. Дальше, как обычно, завтрак, перевязка, час с вязанием. Потом Андрей отдельно кормил Сергея, а я сидела в своей комнате. Стук в дверь. Я подошла открыть. Андрей. Сегодня пятница. Обычно по пятницам я езжу закупать продукты на неделю. Ты как? Не хочешь прогуляться со мной? А можно? Обрадовалась я. Можно. Сказал Андрей и протянул мне конверт, который от неожиданности я взяла сразу. Сергей передал. Аванс. Я было хмыкнула, но он уже развернулся и закрыл за собой дверь. Открыв конверт, И вынув деньги, я обмерла. И медленно села на кровать. Она ближе. Несколько минут просто думать ни о чем не могла. Наконец зашевелилась, машинально одергивая сморщенное покрывало. Это аванс? Я вспомнила свою недавнюю учительскую зарплату. Слезы хлынули независимо от меня. Я плакала от странной несправедливости, которую ничем не перебить. И, как ни странно, от счастья, что хоть сейчас я смогу себе что-то позволить. И не только себе. Я вскочила, бросилась к зеркалу, быстро высушила слезы, накрасилась так, что самой страшно стало. Это ж сколько штукатурки на мне. Ладно, фиг с ней. Главное, опухших глаз не видно. Ворвалась в кухню. Андрей здесь. Андрей, а можно с нами Аня поедет? Мы все-таки с ней четыре дня, как не виделись, а? Мы не привыкли так надолго расставаться. Ну, пожалуйста. Звони, конечно, – удивленно сказал Андрей, кивнув на телефон. К аппарату я почти кинулась. Адуванчик, привет! Андрей улыбнулся и отвернулся. Помнишь, мы с тобой говорили? Ты сейчас как, свободна? Мы договорились быстро. Андрей тихонько подсказал, что наш путь на рынок все равно через мост, мимо нашего дома. Так что заехать за Аней нам не трудно А когда я положила трубку, он спросил, отвернувшись, чистил что-то, «А почему одуванчик?» «Когда волосы у нее были не слишком длинные, как сейчас, после мытья они пушились вокруг головы, густые очень. Я начала ее одуванчиком называть, за мной мама, вот и. Мы прямо сейчас выезжаем?» «Угу, сколько тебе времени на подготовку?» «А я уже все», – удивилась я и рассмеялась. хорошо ты как!»